Эпилог. 13 лет спустя. Витя привалился к подоконнику, лениво разглядывая пустой школьный коридор. Он ждал Рыжова, того самого тренера, который когда-то научил его не просто играть, а выигрывать в баскетболе. Шестаков помнил своё обещание и планировал сдержать его. Он даже нашёл школу, куда перевёлся тренер. Новая спортивная гимназия. Пусть не в самом удачном месте и нормальной транспортной развязки нет, но зато здесь были хорошие педагоги и все условия для комфортного обучения. Вытащив телефон из кармана, Витя провёл пальцем по экрану, просматривая входящие сообщения в мессенджере. Там, как всегда, было много вопросов, которые требовали его вмешательства как руководителя. Подчинённые любили советоваться с Витей и не стеснялись иной раз переспросить что-то. Иногда это раздражало, а иногда наоборот вызывало приятные эмоции. Простите? Послышался мужской голос. Витя поднял голову и узнал в мужчине напротив рыжего. Он, конечно, внешне изменился. Постарел. Виски покрылись сединой, казалось даже ростом меньше стал. Но зато в спортивном костюме, с той же идеальной осанкой и свистком на шее. "Андрей Игоревич!" воскликнул радостно Витя. "Шестаков, ты что ли?" не сдержал улыбки Рыжов. Он покачал головой, окинув взглядом бывшего ученика. "Может и надо было обняться, всё-таки столько лет прошло, но как-то не принято у них было такое. Не девочки ведь. Он самый. Какие люди? Они обменялись рукопожатиями, и Андрей Игоревич предложил зайти к нему в тренерскую комнату. Витя не стал отказываться, тем более он пришел по делу, а не просто вспомнить о былых временах. Хотя, конечно, и о них вспомнить хотелось. Расспросить, что стало с командой, добились ли каких-то успехов. Шестаков с тех пор ни с кем не общался, связь не поддерживал, и он не был. Но вот сейчас переступил порог школьного спортзала и в груди ёкнуло. Он будто вернулся в своё прошлое. В те дни, когда они ещё мальчишками гоняли мяч по залу, когда соревновались друг с другом и забивали победные очки. В воспоминаниях вспыхнула и первая игра, первое поражение. Как все вместе горевали, сидя на лавке в раздевалке, опустив руки. Нет. Нет. Это был не экспорт-зал. Не в этих стенах Витя взрослел, обзаводился друзьями и толпой поклонников. Это яркое помещение только с виду походило на картинку из воспоминаний. На деле же оно было абсолютно другим. Шестаков остановился напротив кольца и улыбнулся. Поднял руки, сжал пальцы, представляя, что держит меч. Казалось, это было вчера. Так же он стоял на одной из тренировок, целился и попадал в корзину. Детство все-таки быстро закончилось. Быстрее, чем хотелось бы. Отмотать бы время назад, вдохнуть полной грудью, но машина жизни не умеет поворачиваться. Да и впереди, так или иначе, много не менее интересных событий. «Скучаешь?» — спросил Рыжов, напомнив о себе. Видите, почти забыл, что он не один. И да, и нет. На самом деле времени не так много, чтобы скучать. Занятой, значит, стал. Усмехнулся Андрей Игоревич. Мужчина открыл дверь своего кабинета и жестом предложил войти. Сам не знаю, откуда это занятость берётся. Видимо, проблема всех взрослых. Да, вздохнул Рыжов. Когда-то ребёнок, с этим как-то попроще. А у взрослого с утра уже дела. И главное, пустяковые же. Но всё равно дела. Они переглянулись и оба засмеялись. Чай, может, хочешь, ведь? У меня тут даже конфеты есть. Откажусь. У меня в запасе всего 10 минут. Мого? Ну тогда давай тезисно, сказал Андрей Игоревич. усаживаясь в тренерское кресло. Витя сел напротив, окинув взглядом небольшой кабинет. Комната была чистенькой, с новой мебелью, в светло-абрикосовых тонах, ничего лишнего. Настенные часы, пара шкафов, кожаный диван, накрытый пледом, и дверь в кладовую, где хранился инвентарь. Не было только в тренерской плакатов и кубков, словно тренер забыла о своих старых достижениях. или же хотел сбежать от прошлого. Вите было жутко любопытно узнать и об этом, но спрашивать он не стал. Чего лезть в чужую душу? Сначала хотел спросить, что стало с воронами. «Я думал, ты знаешь». «Да нет», — пожал плечами Шестаков. «Откуда бы?» «Год отыграли и распались», — сухо ответил Рыжов. будто исход для команды был слишком предсказуем. Вот как, Витя вздохнул, стараясь не выдать грусть. Он ожидал другого. А что ты хотел видеть? Аким стал капитаном, ну какой из него капитан? Он как только не пытался вдохновить ребят, так толку-то? Понимаешь, носить повязку все могут, а вот вдохновлять людей способны только настоящие лидеры. Да я никогда не считал себя таким уж. Пробормотал Витя, немного смутившись похвалы на свой счет. «Кому ты в уши льешь?» Усмехнулся тренер. «Не считал он. Ага. Видел я твое, не считал». «Все равно обидно», — честно признался Шестаков. Тогда он думал, что поступает правильно. Да и сейчас казалось, что решение было верным. Он спасал команду. а выходит она всё равно потонула. Понимаешь, сынок, вздохнул Рыжов, сжав перед собой руки и упёршись локтями в стол. Юность прощает ошибки. А спорт нет. Но ведь ты ко мне пришёл поговорить не о прошлом, ведь так? И то верно, кивнул Витя. Он открыл рот, планируя рассказать причину своего появления, как в кармане завибрировал телефон. Пришло входящее сообщение. Так рано? Андрей Игоревич. А мы можем с вами выйти в коридор на минутку? Что-то случилось? Удивился Рыжов. Нет, но просто пойдёмте, настаивал Шестаков. Ему очень хотелось запомнить этот момент. навсегда запечатлеть его в памяти, как снимок с полароида. Он будто сам оказался ребёнком до того, было волнительно. Ладно, ладно, согласился Андрей Игоревич. Они вышли из тренерской и довольно стремительно вернулись в школьный коридор. Пока ещё тихий и пустой. Витя вглядывался вдаль, а Ржанов лишь заинтересованно рассматривал бывшего ученика. Слушай, Пока мы тут ждём, может, уже расскажешь, чего пришёл ты, Шестаков? А вы учеников берёте? спросил Витя, переводя взгляд на тренера. Тот несколько раз моргнул, будто задачился неожиданным вопросом. И это его секундное размышление даже немного напугало. Вернее, посеяло страх, что ничего не выйдет. Витя, конечно, не планировал сдаваться легко. Он был не из тех, кто после первой неудачи опускал руки. Но ожидал иной реакции. Например, моментального согласия. Неужели не преподаёте больше? Да как не преподаю? Преподаю. У нас тут новая команда, недавно собрал ребят. А у тебя помедлил тренер. Есть кто-то на примете? Ну, Папа! раздался детский задорный голос. Витя оглянулся и заметил Лёшку. Он мчался по коридору, радостно помахав рукой в качестве приветствия. За спиной мальчишки был огромный чёрный рюкзак размером не меньше, чем сам Лёшка. В свободной руке он волочил по полу мешок со сменкой. Привет, дружище, сказал Витя, усаживаясь на корточки и расставляя руки в стороны. Лёша обнял отца, позволив потрепать себя по волосам, и только после отошёл и заметил рыжовола. "Па, я сегодня всех обогнал на физре", похвастался мальчишка. Если он делал что-то лучше остальных, то с гордостью об этом сообщал родителям и ждал похвалы. "Ого, да ты крут, сынок. Я в твои годы так быстро не бегал. А это у нас что? Где ты так испачкался?" спросил Шестаков, разглядывая на белой рубашке серые разводы. Да и чёрные брюки выглядели так, словно Лёша ходил на коленках, а не на ногах. Ну, мальчишка улыбнулся, почесав затылок. Он всегда так делал, когда надо было признаваться в шалостях. Мы играли в разбойников. Мама будет в восторге, усмехнулся Витя. Кстати, Лёш, познакомимся. Это дядя тренер по баскетболу. Его зовут Андрей Игоревич. Правда? Вы тренер? Лёшка обошёл отца и взглянул на высокого мужчину. Во взгляде читался восторг. Правда? ответил Рыжов. Он посмотрел на Витю и всё понял без слов. И даже немного расстрогался. не ожидал, что спустя столько времени его бывший ученик приведёт к нему своего сына. А ты хочешь играть в баскетбол? Очень, сжав кулачки, заявил уверенно Лёшка. Папа меня учил. Я многое умею. А хотите, я вам покажу. Ого, воскликнул тренер и улыбнулся, почувствовав, как сжимается сердце. Этот мальчишка был копией своего отца в детстве. Очень бы хотелось. Пап, можно? Конечно. Покажи ему мастер-класс. Ура! закричал Лёша. Он отдал рюкзак и сменку отцу, а сам помчался в зал. Витя поднялся и тихо выдохнул. Вот. Теперь всё на своих местах. Теперь последнее обещание юности тоже исполнено. Конец.